«Внимание, внимание! Говорит Москва!» раздавался голос Левитана из динамиков на улице. «Сегодня наши войска прорвали оборону противника на Западном фронте. Танковый полк под командованием маршала Тухачевского вскрыл оборонительную линию врага. Красноармейцы под началом маршала Буденного и генерал-лейтенанта Корнилова поддержали атаку наших танкистов, перейдя в контрнаступление. Левитан еще минуты три зачитывал подробности удачной операции, а я шел от столовой, где обедал, в сторону издательства. Появилась идея начать выпускать комиксы про войну, где бравый отряд красноармейцев-интернационалистов выполняет сложнейшие задачи командования. Не супергерои, в том понимании, как из моего прошлого мира, но близко. Информационная война, она и вот из таких деталей состоит. Вспомнить хотя бы штатовского капитана Америка. Они ведь его придумали в рамках идеологической накачки собственного общества на борьбу с Гитлером. Репродуктор замолк, и люди вокруг принялись оживленно обсуждать новость. На лицах у прохожих появилось воодушевление. Мрачные вести с Западного фронта сильно били по моральному духу граждан. А тут победа, маленькая, но такая важная, вселяющая надежду. Я скупо улыбнулся, а на сердце была тяжесть. Война это была неизбежна, но сможем ли мы ее вытянуть? Боевые действия разрастаются. Вчера на совещании Ставки и вовсе обсуждали операцию по взятию под контроль правительства Ирана. Эта страна официально придерживается нейтралитета, вот только на юге у них находится Британская Индия. Лаврентий Павлович доложил, что по полученным данным Великобритания собирается сама провести операцию по захвату Ирана, чтобы перекрыть нам канал поставок иранской нефти. Ну и создать еще одну горячую точку уже на юге нашей страны. СССР обкладываются со всех сторон, как охотник обкладывает дичь. Да, мы пока даем прикурить по всем фронтам, но надолго ли нас хватит? Следовало переломить ситуацию, и не только на фронте, а в голове у противника. Как его заставить отступить, перевести плоскость из военных действий обратно в мирное русло? Идея у меня была безумная, на грани фантастики. Даже не уверен, что вообще она сработает. А если сработает, то это будет одна из самых грандиозных афер в истории. И чтобы отвлечься, позволить своей задумке дозреть, чтобы она обросла деталями или была отброшена, как полностью несостоятельная, я сейчас и занялся комиксами. «Сергей Федорович, вы представляете, в какую стоимость выйдет тираж даже одной такой книжки?» восклицал Ян Карлович, главный редактор издательства. «И ладно деньги, но ведь мы потратим на нее почти весь запас красок. А бумага? Тут же обычная газетная не подойдет. И при этом вы хотите тираж не менее трехсот тысяч. И на что? На какую-то сказку?» «Ян Карлович, я понимаю ваши аргументы, но вы не учитываете идеологического момента», — терпеливо ответил я. Эта книжка, как вы выразились, станет мощным инструментом нашей пропаганды за пределами нашей страны. Она воодушевит сотни тысяч, миллионы людей по всему свету. Покажет нас не дикими варварами, как пытается нас выставить в своих странах враг, а умными бойцами, людьми со своими идеалами. С понятием чести, долга, отваги. Людьми, которые не притесняют другие народы, а помогают им самим выбирать собственную судьбу и путь развития. Наш враг в Европе держится лишь за счет ресурсов своих колоний. Отними их у него, и он быстро сдуется. Мы обязаны воодушевить угнетенные народы, дать им надежду, показать, что они не одни в своей борьбе за независимость, что победа возможна, и жить под пятой белого господина — Не только не обязательно но и ведет лишь к горю и потерям. А если их сбросить, то освободившиеся ресурсы их стран пойдут уже на пользу самих граждан, а не будут утекать из страны. Все это так, но ведь у нас уже есть налаженная система печати агитационных методичек. Сотни материалов о том, что вы мне только что рассказали. Почему эта книжка? тому что все эти методички сферический конь в вакууме книжка же более доступна к пониманию а картинки интернациональны. многие из пролетариев других стран просто не умеют читать тут же все наглядно слов минимум трактовать как то иначе чем показано на картинках невозможно вот вы уверены что тезисы из методичек люди в других странах понимают правильно крыть редактору было нечем Сказать «да» сразу же потребую от него доказательств, которых у него, конечно же, не найдется. Нет? Тогда я прав, и мою книжку-комикс необходимо взять в печать. Я его понимаю, у издательства планы по печати есть, а тут нужно изыскивать резервы, и со мной он спорит лишь из-за моей должности, иначе послал бы уже далеко и надолго. — Ну хоть тираж уменьшите, — взмолился он. Нет, в этом месяце у нас столько краски и бумаги. Выписывать фонды нужно. Хорошо, пошел я ему навстречу. Через неделю жду первые десять тысяч экземпляров. На этот тираж у вас фонды найдутся? Найдутся, убито кивнул Ян Карлович. Сам комикс мне нарисовали в главлите. Спасибо Илье Романовичу, быстро нашел художников. За основу я взял несколько историй наших бойцов, замиксовав их, усилил значимость их поступков, добавил трудностей на пути и превозмогания, зато и результат получился на загляденье. Сложнее оказалось объяснить художникам принципы рисовки комикса. Некие аналоги рассказов в картинках, конечно, существовали, но по формату все же отличались от комикса. Покинув издательство, я отправился в Кремль. Идея так и не покинула мою голову, зато добавилось деталей, и я решил изложить ее на бумаге. В итоге корпел над бумагой до самого вечера. Когда пришел домой, голова была как чумная, чуть в порог не врезался, заходя в квартиру. — Что с тобой? — удивилась Люда. — Ты словно пришибленный какой-то. — Да так, — махнул я рукой. — Устал просто. До конца недели в свободное от управления информбюро время я черкал в блокноте. Если план приведет к ошибке, это станет концом для СССР. Это в том случае, если товарищ Сталин вообще согласится принять его к действию, а не сочтет, будто я перетрудился и умом немного тронулся. Для детализации плана приходилось обращаться в иные ведомства, чтобы получить нужные сведения. Особенно часто я дергал наркомат Индел. За это время события на Западном фронте развивались стремительно. Бросок Тухачевского полностью сломал планы врага на осеннюю кампанию. Немцы спешно пытались остановить прорыв нашей армии, и удалось им это опять у памятного Бреслау, словно заговоренный этот город на жестокие бои в нем. На Восточном фронте тоже произошли перемены. Войска маршала Блюхера вплотную подошли к границам Кореи, оккупированной Квантунской армией. По линии информбюро шла накачка населения Кореи на освободительную борьбу. Правда, там особо и стараться не приходилось. Корейцы и сами отчаянно желали освободиться от японского доминирования. Но им не хватало оружия и хорошей организации. Японцы все попытки населения организовать сопротивление пресекали максимально жестко, даже жестоко. К тому же среди самих корейцев не было единства. Даже среди групп сопротивления, из-за чего собрать по-настоящему грозную силу внутри страны им не удавалось. Без внешнего фактора корейцы не могли сбросить японская ига. И этим фактором стали подошедшие к их границе советские войска и сейчас зная уже василия константиновича уверен он готовит операцию похожую на маньжурскую в которой корейцам отведена роль или удара в спину или точечного укола по японским чувствительным местам штабу и складом склоняюсь к последнему потому что сил на полноценный удар у корейцев нет про иран вставки больше не говорили во всяком случае при мне И что там в итоге будет, и будет ли, мне было неизвестно. Информбюро тоже пока никак не участвовало в этом направлении. Зато как гром среди ясного неба в конце августа прошла новость о гибели франциско франко Не повезло отставному полковнику в одном из боев. Испанские бойцы Народного фронта сами были обескуражены, когда после очередной стычки, в которой они перебили врага, Пошли осматривать трупы. Единой линии фронта в Испании не было. Граница боев была весьма условной. Деревни переходили из рук в руки часто, по несколько раз за неделю, из-за чего живущие в них люди негативно относились к обеим сторонам конфликта. Сами армии противоборствующих сторон держались за города, а территория вокруг них и была зоной боев. Что уж забыл Франко вдали от своего штаба, загадка. Никаких документов при нем не было, как и выживших после боя, которых можно было бы допросить. Что найденный труп, настоящий, франко, а не какой-нибудь похожий на него человек, стало понятно на следующий день, когда народофронцы засекли усиление радиопередач противника. В стане врага царила растерянность. Не воспользоваться таким шансом морально надавить на противника было бы просто грешно. Это понимал и тарибио как и наше руководство. Испанцам срочно изыскали из наших резервов пополнение патронов, оружия и даже пару звеньев истребителей отправили. У врага победы были пока больше дипломатические. Так Германия с Великобританией привлекли в свой союз Швецию со Швейцарией, которые старались до этого держаться вдали от конфликта Да закрепили на бумаге пункты полноценного военного союза с Италией. Ну и до кучи США подтянули. Вне конфликта пока оставалась Центральная Азия и Южная Америка. Надолго ли? Для моего плана наши победы были лишь на руку. Понимая, что дальше оттягивать нельзя, я попросил у товарища Сталина выделить время на приватный разговор. «Проходи, Сергей!» — доброжелательно махнул рукой на стул Иосиф Виссарионович. «О чем ты хотел поговорить?» Пройдя и усевшись на предложенное место, я глубоко вздохнул, как при прыжке в воду. Я много думал об окончании войны, как и когда ее лучше завершать, как вообще это происходит. Чаще всего из-за источения воюющих сторон. Но при этом любая война начинается, когда атакующий хочет достичь каких-то целей, которые иным путем получить не удалось. «Вот какая цель у нашей атаки была?» — взглянул я на Сталина. «Вы же помните?» «Естественно!» — кивнул он с интересом, разглядывая меня. «Не дать задавить наших товарищей в Европе, в Испании и Франции!» «Вторая цель — упреждающий удар!» То, на чем ты сам настаивал. И вот сейчас, когда Франко погиб, а в рядах его армии растерянность, можно выдвинуть тезис о мирных переговорах в Испании. Заявить, что Франко был милитаристом, а иные его сторонники были лишь одурманены или запуганы им. Я знаю, что испанцы устали от гражданской войны. Идея о мире придется народу там по душе». Если пообещать не преследовать франкистов или даже дать им шанс основать свою партию и назначить новые выборы в новый парламент, который станет символом примирения сторон и окончания войны, то шанс на успешные переговоры будет. Повод открытия нами боевых действий исчезнет. «Война из-за этого не остановится. Мировая война», — уточнил Иосиф Виссарионович. «Я знаю», — кивнул я но примирение в Испании станет лишь первым шагом, а вот дальше... Я снова глубоко вдохнул и выдохнул, после чего стал излагать те мысли, которые бродили в моей голове последнее время.